35. Я умею выживать, умею сдерживать порывы, умею заткнуться и переждать, умею не высовываться, умею, только, кажется, все это можно сказать обо мне в прошедшем времени. Столько ошибок, сколько мне удалось совершить за последние дни, мне не приходилось делать за все четыре года пребывания в Нижнем мире. В итоге моя вылазка сыграла нам на руку, и все обошлось, но только не моими стараниями. Так что со мной не так? Кэссиди, конечно же, знаю ответ. Врать себе последнее дело, Кэссиди. бою себя, потому что меняюсь. Расслабляюсь в его обществе, начинаю полагаться не только на себя. Это тупик. Нельзя ни на кого рассчитывать. Даже на такого, как Райан. Больше не сомневаюсь. Он не подставит и не предаст. Вот только это относится к его другу Кэму. А я? А про меня он ни черта не знает. Сижу на полу в ванне. Пытаюсь собраться и мыслить ясно, трудистки. Попаста на подслушивание — колоссальная фиаско. Сравнить с ним можно, разве что момент, когда перед моими глазами предстали Пит и Коэн, держащий его на мушке. Оба раза меня и мою глупость спас Кэссиди, каждый раз подставляясь сам. Нет, Кэм, так не пойдет. Ты встанешь, соберешь себя в кучу, и все станет как прежде. Кэм раздается стук в дверь прямо над моей головой вздрагивая. «Ты там утопиться решил?» Фыркаю про себя. «Отличная идея! Но у меня была куча времени и возможностей закончить жизнь суицидом. Сейчас сдохнуть мне хочется не меньше и не больше, чем обычно». Поднимаюсь, открываю дверь. «Райан, ну чего тебе?» Ворчу недовольно «О!» Удивленно распахиваю глаза. Кэссади кривится под моим взглядом. «Давай, шагай!» — говорит. «Выбери себе тоже что-нибудь». «Ага!» — бормочу, обходя его и не прекращая рассматривать. Все-таки одежда творит чудеса. Джинсы и свитер водолазка по размеру. райну идет черный цвет при его темных волосах и темно-карих глазах. И даже отросшие пряди в беспорядке падающие на лоб и белый шрам, поперек пересекающий бровь, ни капли его не портят. Ты прямо настоящий верхний, выдаю равнодушно, хотя ты и есть верхний, добавляю, закатывает глаза. Да и ты вроде тоже. Увидел бы ты меня тогда, в прошлой жизни, ты бы здорово удивился. Прерываю мысли, снова покатившиеся не туда, и молча выхожу в коридор. Все проклятые в комнате близнецов и попса, и все преобразились. На Бреде красный свитер. На Кире и Риде одинаковые темно-синие кофты с капюшонами и белыми надписями на незнакомом мне языке а на груди. олов в бледно-зеленой кофте на молнии и коричневых брюках. Курт в клетчатой рубашке и штанах на подтяжках. Все уже оделись, но продолжают копаться в бездонном пакете. Глаза возбужденные, на лицах улыбки. «О, Кэм!» — замечает меня Рит. «Чего тянешь? Тут столько шмоток! Выбирай!» «Смотри, какая шапка!» В это время радостно вопит Кир с ярко-красной вязаной шапкой в руках. «И такая же, но синяя для тебя!» Рит тут же забывает про мою скромную персону, И уносится к брату. Мда, в такие моменты чувствую себя Много старше каждого из них. Заглядываю в пакет. Там еще полно одежды темных тонов. Тем не менее, отмечаю, Что все проклятые, кроме Кэссиди, Выбрали себе что-то яркое. Нет уж, яркая одежда точно не про меня. И по размеру, пожалуй, тоже. Чем мешковатее, тем лучше. А еще ворот повыше, нечего лишний раз привлекать внимание к моей цыплячьей шее. В отличие от остальных, меня мало заботит, как выбранные вещи будут на мне смотреться. Нахожу темно-синие джинсы, прикидываю размер, прикладываю к себе, пытаясь понять длину. Широкие – хорошо, большие – замечательно. Осталось найти, чем их подвязать, чтобы не свалились, и отлично. Широкий кожаный ремень находится в груди вещей почти сразу. Он черный, без крупных ярких пряжек, поэтому и остался невостребованным членами банды. Удовлетворенно откладывая в сторону, после чего извлекаю из пакета свитер толстой вязки с высоким горлом. Большой и несуразный, то, что надо. Ботинок по размеру нет, приходится взять немного большие. Также нахожу себе куртку с глубоким капюшоном и перчатки. Свою кепку менять на новую шапку и не подумаю. «Кэм, ты чего себе все темное набрал?» Появляется возле меня Попс. «Смотри, сколько всего цветного!» И довольно гладит себя по красному свитеру в районе живота. «Всегда мечтал о чем-то подобном». Сначала мне хочется ответить что-то злое. Например, о приземленности подобных мечтаний или бросить едкое. Это всего лишь шмотки. Но прикусываю язык в последний момент. Это несправедливо. Забираю выбранные вещи, подхватываю тяжелые ботинки под мышку и осторожно выхожу из комнаты, прикрывая за собой дверь. Мне тяжело находиться в атмосфере всеобщей радости и возбуждения потому что не могу их разделить. Когда возвращаюсь, Райан сидит на своем матрасе. Поднимает голову, и у меня складывается впечатление, что он ждал моего возвращения. Однако Кэссиди ничего не говорит. Пожимаю плечом и ухожу в ванную, чтобы переодеться. Он по-прежнему молчит. Может, оно и к лучшему. Переодевшись, рассматриваю себя в зеркале. Пожалуй, то, что нужно. На меня смотрит бесполый подросток. Тонковатые черты для мальчика, но и на девочку непохожий. Сойдет. Убираю отросшие волосы за уши, напяливаю кепку. Вот так. Возвращаюсь и застаю Райана в той же позе. Смотрит пристально. В какой-то момент мое сердце глуко ухает к ногам. Почему он так смотрит? Что-то подозревает? Может, объяснишь, что ты делал внизу? Незаметно выдыхаю с облегчением, дергав плечом. Сглупил. Прохожу, сворачиваю принесенную куртку, кладу на пол возле матраса. Вешалок тут нет. Сглупил? Выгибает бровь Кэссиди. Ты же умник, на тебя не похоже Я не могу сглупить? «Сцепляюсь, начинаю злиться». «Все могут». А вот Райан абсолютно спокоен. «Ты мне по-прежнему не доверяешь?» Делает вывод. «Думал, когда я вернусь, не расскажу всего?»